Глава 39. Когда перед Триремой открылась панорама залива, у Веспасиана потеплело на сердце. Макрон и его люди поработали на славу. Значительная часть пиратских судов была уничтожена или повреждена, а остальные сгрудились вокруг кучки кораблей, где еще шла ожесточенная битва. А значит, как понял префект, хотя бы часть отправленных им на это опасное задание людей еще цела, Он глубоко вздохнул и улыбнулся, чувствуя, как тает ощущение вины за то, что Макрон и его люди были фактически принесены в жертву. Пираты тоже завидели его приближение и, прекратив атаковать корабли Макрона, разворачивались навстречу новой угрозе. Но по мере того, как в залив входило все больше и больше римских боевых кораблей, их решимость к сопротивлению сходила на нет. Времени на то, чтобы организовать оборону, уже не было, и пиратам оставалось лишь с нарастающим ужасом смотреть на приближающиеся к ним галеры императорского флота. Большая часть охваченных паникой морских разбойников устремилась искать спасение на берегу, и лишь немногие командиры, поняв, в чем их единственный, хоть и слабый шанс, направили свои суда римлянам навстречу, приказывая грести изо всех сил в надежде проскочить горловину и вырваться из гавани, пока ловушка не захлопнулась окончательно. Веспасиан указал на них одному из своих младших трибунов. «Передай сигнал второй эскадре Берем. Перекрыть им путь. Ни один пиратский корабль не должен ускользнуть. Есть, командир!» Вскоре шесть Берем развернулись на перехват, тогда как остальной флот вошел в гавань. И поскольку ветер здесь уже не наполнял паруса, продолжил движение на веслах. Над водой неслись радостные крики с кораблей Макрона. Некоторые моряки и бойцы Веспасиана отвечали на приветствие, но большинство взоров было обращено к берегу, куда им предстояло высадиться. Там находилось немало пиратов, пока не принимавших участие в битве, со свежими силами и готовностью сразиться. Командиры поспешно строили их, чтобы обрушиться на римлян сразу при попытке высадиться. Правда, все отмели были заполнены беглецами, и мало у кого из них хватало силы духа, чтобы встать в строй рядом со своими более решительно настроенными товарищами. По большей части, они проскакивали в просветы между формировавшимися отрядами и, устремившись вверх по застроенными домами склону, искали укрытие росшем выше лесу. Некоторые устремились по дороге, ведущей к укрепленным воротам Цитадели, находившимся за переброшенным через оборонительный ров подъемным мостом. Некоторые их товарищи, уже занявшие позиции на стенах, махали им руками – Но большинство стояли неподвижно, ибо перед их глазами разворачивалась драма в заливе, и они осознавали весь масштаб, постигшей их катастрофы. Катапульты, окружавших флагман флота Равенны боевых кораблей, накрывали шквалом зарядов любое пиратское судно, пытавшееся выказать хоть малейшую попытку сопротивления. Легким судам сопровождения Веспасиан приказал высаживать абордажные команды на пиратские корабли, остававшиеся на якорной стоянке в то время как основные силы направлялись к берегу. «Пехота, на корму!» – прозвучал на флагмане приказ, повторенный на палубах остальных римских кораблей. Бойцы, для которых обучение подобным высадкам было неотъемлемой частью боевой подготовки, быстро перебежали назад, сместив центр тяжести кораблей так, чтобы их носы поднялись над водой как можно выше, позволяя проскочить дальше по мелководью. Матросы и пехотинцы расставили ноги, приготовившись к столкновению впрочем, оно не было слишком резким. Кель флагмана пробороздил песок, погасивший инерцию движения, и корабль остановился. «Пехота, на нос! Спустить сходни!» С высоты своего командного пункта Веспасиан взглянул на пробегавших мимо бойцов и, приметив Вителия, помахал ему рукой. «Удачи, трибун! Надеюсь, с таким командиром высадка удастся!» Вителий оглянулся, напряженно отсалютовал и устремился к носу по обе стороны которого матросы уже спускали на слегка пенющуюся отмель сходни. Наконец они опустили трос, и сходни с плеском уперлись в дно. «Вперед! Шевелись!» — проорал Центурион, командовавший флагманским отрядом корабельной пехоты, и первые бойцы устремились по наклонным деревянным мосткам вдоходившие в этом месте до пояса воду, держащий то над головой, чтобы они не промокли и не сделались неподъемными. За ними непрерывным потоком проследовали другие, сначала в море, а оттуда орошая песок на берег. Вителий, когда пришел его черед, так рванул вниз по сходним, что потерял равновесие и не упал лишь потому, что налетел на бежавшего впереди бойца. Тот свалился вниз головой в воду, а Вителий, поспешно обогнув его, устремился к берегу, оставив промокшего и обозленного бойца позади. По обе стороны от флагмана тот же маневр выполняли другие корабли. Бойцы сбегали по сходням, выскакивали на берег, и центурионы строили их в боевые порядки. Пираты на небольшом расстоянии впереди издавали громкие крики, стараясь разжечь в себе боевой дух. Они стучали оружием по щитам, а некоторые выбегали вперед и осыпали римлян оскорблениями и проклятиями. С отдаленной стены цитадели раздался мощный глубокий звук рога пронесшийся над заливом и отдавшийся эхом от горного склона. Пираты откликнулись дружным ревом и, ускоряя ход, устремились вперед и вниз навстречу высадившимся римлянам. Их атака оказалась столь быстрой, что катапульты и лучники с кораблей успели произвести только один залп. Высадившиеся пехотинцы метнули во врагов свои копья, сомкнули щиты и изготовили мечи к бою. Обстрел уложил на песок десятки пиратов. Но их соратники, огибая или перепрыгивая через упавших, не оглядываясь на них, продолжили атаку. Правда, глубокий влажный песок гасил инерцию их разбега. Противники сошлись вплотную, и скоро битва на побережье превратилась во множество поединков или стычек небольших групп. Веспасиан наблюдал за началом боя с тем чувством неуверенности и сомнения, какое испытывал всякий раз, когда его люди еще только сталкивались с врагом, и ни одна сторона не успела получить очевидного преимущества. Впрочем, в данном случае было ясно, что римляне превосходят противника числом и выучкой, так что постепенно они начали теснить пиратов за пределы песчаной полосы, на гальку, дальше и выше, оставляя за собой тела убитых и раненых. Когда битва переместилась ближе к домам, многие из находившихся в задних рядах пиратов стали бросать щиты и оружие, чтобы налегке пуститься на утек. Командиры, завидев такое, осыпали трусов ударами мечей плашмя, гоня обратно в бой. А когда не помогло и это, зарубили нескольких для устрашения остальных. Однако к тому времени, когда пиратов окончательно оттеснили к домам, всякое единство между ними было утрачено безвозвратно, и повальное бегство сделалось всеобщим. Все стремились как можно скорее найти укрытие на лесистых склонах. Римляне, разорвав строй, пустились в погоню, настигая и безжалостно убивая самых медлительных, но потом, удовлетворив свою ярость и устав от погони, начали брать пленников. Кучки обезоруженных пиратов отправлялись под конвоем к воде. Только горстки врагов на ближнем к цитадели фланге удалось под неустанным натиском корабельной пехоты все же сохранить относительный порядок и отступить к воротам цитадели. Берема из второй эскадры — попыталась пресечь их отход, обстреляв врагов из катапульты, но в результате сама попала под обстрел со стен. Когда на нос, рассыпав искры, обрушился первый зажигательный снаряд, триерарх поспешил отвести корабль на безопасное расстояние. На глазах у Веспасиана лучники и прачники со стен начали косить наступавших римлян, пока те, осознав опасность, не попятились, закрываясь щитами. Тем временем пираты перебежали по мосту в крепость. Ворота захлопнулись а потом перед ними поднялся в почти вертикальное положение и мост. «Битва, как таковая, закончена», — решил Веспасиан. «Теперь нужно очистить гавань от немногих оставшихся там пиратов и приступить к осаде стадели. Теремах и остатки его шайки заперты в ловушке. У них больше нет ни одного корабля, чтобы попытаться бежать, и нет союзников, которые могли бы прийти на помощь». И конечный разгром также неизбежен, как наступление ночи после дня. Лишь один вопрос вызывал сомнение — возвращение свитков. Веспасиан подумал о том, что, пожалуй, если они остаются в руках телемаха, этот хитрец может попытаться использовать их, чтобы заключить сделку. Веспасиану было бы непросто пойти на это, ибо любое соглашение, позволявшее пиратам сорваться с крючка, вызвало бы возмущение на флоте, и угроза мятежа, едва ли не худшая, с чем может столкнуться командир, стало бы вполне реальной. Звуки сражения стихли, уступив место жалобным стоном раненых до да порой звону оружия. Некоторые из недобитых и не успевших бежать пиратов, не рассчитывая на пощаду, пытались подороже продать свои жизни. Веспасиан спустился с командной надстройки на переднюю палубу Гора с чувством удовлетворения, но полностью вымотанный напряжением, не оставлявшим его с момента вступления в командование флотом. «Скоро все кончится, если пойдет как надо...» он сможет вернуться в Рим с триумфом и преподнести Нарциссу свитки. Когда залив окончательно очистили от пиратов, римский флот начал сгружать на берег снаряжения и припасы. Пленных тут же заставили копать ров и насыпать вал, перекрывая путь к цитадели, чтобы окончательно запереть там остатки пиратов и возвести чистокол вокруг берегового плацдарма римлян. Веспасиан, удовлетворенный ходом высадки, сел в лодку и поплыл через залив туда, где в окружении обломков и трупов с поврежденной оснасткой бортами, заляпанными кровью и стыканными стрелами и выпущенными из метательных машин тяжелыми копьями еще держались на плаву уцелевшие корабли Макрона. Когда лодка префекта, лавируя между обломками, приблизилась, измотанные бойцы с нестройным приветствием высыпали к бортам кораблей. Лодка причалила к одной из берем, и Веспасиан, вскарабкавшись по ступенькам деревянной лестницы, поднялся на палубу. Повсюду были видны следы того, сколь ожесточенный натиск пришлось выдержать бойцам в ожидании подхода основных сил. Возле мачты громоздилась груда тел, палубу покрывали пятна засохшей крови, повсюду валялось брошенное, пришедшее в негодность оружие и снаряжение. Главную рангоутную перекладину перекосило так, что она висела чуть ли не вертикально, ограждение правого борта было проломано во многих местах. «Где Центурион Макрон?» — спросил префект первого подвернувшегося бойца. Тот указал через палубу туда, где над остальными кораблями возвышался корпус Триремы. «Там, командир!» Веспасиан поспешил в указанном направлении и поднялся по трапу на более крупный корабль, на котором Макрон намеревался установить последнюю линию обороны и куда с остальных кораблей снесли всех раненых. Они лежали или сидели рядами вдоль обоих бортов а несколько бойцов хлопотали, устанавливая навесы, чтобы укрыть их от солнца. При виде префекта некоторые из раненых пытались салютовать. Макрон поспешил ему навстречу с кормовой надстройки с широкой улыбкой на лице. Грудь Центуриона была обмотана повязкой, которую там, где кровь все же просочилась сквозь нее, покрывала красно-коричневая корка. «Рад тебя видеть, Центурион!» «А уж я-то как рад!» — откликнулся, отсалютовав Макрон. Признаться, нам тут пришлось малость поволноваться. Малость, говоришь? Веспасиан оглядел царивший вокруг разгром, прекрасно представляя себе то отчаяние, с которым сражались отважные бойцы, не зная, поспеет ли флот им на помощь. Повернувшись снова к Макрону, он улыбнулся. Ну уж ты-то, Центрион! Надеюсь, во мне не сомневался. Кажется, после стольких лет совместной службы тебе стоило бы проникнуться ко мне большим доверием. — Так ведь, командир, я ни мгновения не сомневался в том, что ты придешь. Меня одно беспокоило. Удастся ли мне тебя встретить? — Ну, видишь, удалось. — Надеюсь, ты и позаботился о молодом Аяксе. Макрон кивнул в сторону главного люка. — Он там, командир, внизу. — Когда мы захватили эту трирему, я велел перевести его сюда, в самое безопасное место. Его охрана поручена Центуриону Минуцию. — Отлично. Веспасиан Кивком указал на окровавленную повязку Макрона. «Надеюсь, ничего страшного?» «Бывало хуже, командир. Кто бы сомневался?» «Боюсь только, что дать тебе как следует отдохнуть и оправиться, пока не получится. Нам нужно раздавить последний орех, и тут мне потребуется твоя служба». «Я готов, командир», — заявил, выпрямившись Макрон. «Я тебя не подведу». Беспасян рассмеялся и громко, чтобы все слышали, произнес. «Будь в империи десяток легионов с таким командиром, как ты!» и такими бойцами, как эти твои пехотинцы, никто в мире не дерзнул бы встать на нашем пути. Сказать это было просто, и его заявление представляло собой не более, чем риторический прием. Но Веспасиан, сам опытный служака, прекрасно знал, как воодушевляет воинов похвала высшего командира, а их воодушевление ускорит победное завершение кампании. Тем более, — подумалось ему, — это легко сказать, потому что не надо кривить душой, тут все правда. Однако на этом время для словословий вышло. Впереди еще оставалось много работы, и на его лицо вернулось обычное, профессионально строгое выражение. «Если эти корабли могут плыть, пусть пристают к берегу. Раненых можешь пока оставить здесь, на борту. Проведи перекличку, составь список потерь. Отправь ко мне, и чем скорее, тем лучше». Потом ты и твои люди сможете получить пайки и отдохнуть до завтра. Все ясно? Так точно, командир. Хорошо. И последнее. Мне понадобится наш пленник. Как только корабли пристанут к берегу, отправь его ко мне. Ну, а мы увидимся на вечернем инструктаже. Веспасиан повернулся, собравшись идти. Командир! Префект оглянулся. Что? Катон, командир. Надо бы... «Отправить кого-нибудь на его поиски?» Виспосян кивнул. «Когда лагерь будет готов, завтра я первым делом отправлю отделение на гору, чтобы найти его». «Спасибо, командир». К вечеру флот завершил разгрузку припасов и снаряжения. Бойцы и пленники закончили строительство оборонительных укреплений вокруг берегового плацдарма и перекрывающих выход из цитадели. Детали четырех огромных метательных машин доставили к крепости и механики уже приступили к их сборке. Поскольку утром защитники цитадели обстреляли со стен преследовавших их отступавших товарищей римлян, механики имели четкое представление о дальнобойности вражеского оружия и осуществляли свою работу за пределами его досягаемости. Одновременно по окрестностям разослали поисковые партии для сбора камней подходящего размера, и скоро их кучи стали громоздиться возле метательных машин. Нетерпение Веспасиана было столь велико, что как только первое осадное орудие было смонтировано, он приказал выкатить его на дистанцию поражения и приступить к обстрелу ворот. Главный механик отобрал пять камней почти одинакового размера и отдал приказ готовить машину к бою. Для того, чтобы поставить ее на боевой взвод, потребовались усилия шести налегавших на ворот бойцов. Два человека подняли и уложили в ложку камень». Они отступили в сторону, механик окончательно выверил прицел, поднял руку, подавая сигнал готовности, а потом резко опустил ее. Скрипнули скрученные из сухожилий держатели, гигантская ложка, метнув камень, со стуком ударилась об ограничительный брус. Весь расчет проводил взглядом снаряд, пока он не перелетел через стену и не пропал из виду. Послышался глухой удар, и из-за ворот взметнулась пыль. «На два ниже!» — скомандовал механик бойцам, начавшим снова отводить метательный рычаг. Они насчитали на два поворота лебедки меньше, чем раньше, и снова уложили камень. Правда, проследить за его траекторией было уже труднее из-за сгущавшихся сумерек. Снаряд ударил на пару локтей ниже надвратного пропета, обрушив в ров небольшой камнепад. Расчет машины разразился радостными криками. — Славный выстрел! — крикнул главному механику Веспасиан. «Выпусти по ним еще три отобранных камня и займись установкой остальных машин. К завтрашнему утру стена должна быть обрушена». Механик поджал губы. «Это не так-то просто, командир. Придется стрелять в темноте вслепую, не имея возможности поправить прицел. Много выстрелов придется впустую. Напрасная трата сил и зарядов, командир. А разве я говорил, что это должно быть так просто?» промолвил Веспасиан с терпеливой улыбкой. «Я просто сказал, что это следует сделать. Так что будь добр, позаботься об исполнении». Главный механик отсулетовал и повернулся к своим подчиненным. «Слышали, что сказал префект? За дело!» Веспасиан обратился к одному из сопровождавших его трибунов. «Пусть минутся и доставит сюда своего пленника. И два отделения бойцов для конвоя немедленно...» Отсалютовав, трибун поспешно удалился, а Веспасиан продолжил смотреть на цитадель, поворотом которой выпустили еще три камня. При этом префект обдумывал свой следующий ход. Особых надежд на эту попытку Веспасиан не возлагал, но тем не менее считал, что должен попытаться сберечь время, силы и жизни. Для этого следовало найти у Телемаха слабое место. А если что и могло оказаться таковым, так это отцовские чувства». Через некоторое время по дороге к воротам направился маленький отряд. Впереди шел трибун с трубачом, время от времени выдувавшим две ноты, предупреждая защитников о приближении парламентеров. Над парапетом появились удивленные лица. Остановив своих людей на расстоянии выстрела и спрощи от ворот, Веспасиан сложил ладони у рта и громко крикнул. «Есть там телемах! Телемах!» Сначала ответа не последовало – и он даже подумал, не погиб ли пиратский главарь в бою. В этом случае его попытка провести переговоры была бы обречена на провал. Однако, пока Веспасиан размышлял о такой возможности, над воротами появился рослый мужчина. «Я телемах!» — крикнул он по-гречески. «Чего ты хочешь, римлянин? Тебе еще не поздно сдаться на мою милость!» Защитники крепости расхохотались. Да и сам Веспасиан улыбнулся, оценив смелую попытку пирата поднять боевой дух своих людей. При других обстоятельствах человек с такими выдающимися лидерскими способностями мог бы найти себе применение на службе империи, но Телемах предпочел пиратскую стезю, и стало быть, его ждет неминуемая смерть. Веспасиан повернулся к Центуриону Минуцию. Выведи Аякса вперед. Так, чтобы его было хорошо видно. Тот вытолкал пленника поместив его перед префектом и его эскортом, а сам, стоя позади и заломив руки Аякса за спину, шепнул ему на ухо. «Только не пытайся вырваться и убежать. Я тебя мигом выпотрошу». Веспасиан шагнул вперед и встал рядом с Аяксом. «Телемах! Твой сын у нас! Он останется в живых, если ты сдашься и велишь сдаться твоим людям!» Над цитаделью повисло гробовое молчание. Потом снова заговорил Телемах. «Эй, римлянин! Ну, сдадимся мы. А дальше что? Распятие? Лучше уж умереть в бою, защищая свои дома, чем на ваших крестах. Ты, Телемах, умрешь неизбежно, так или иначе. Но твои люди и твой сын останутся в живых. Конечно, будут обращены в рабство» но останутся в живых. Если ты откроешь ворота до рассвета, когда мои люди начнут штурм, если ты откажешься, Аякс будет распят на этом самом месте, а когда мы захватим вашу цитадель, пощады не будет никому. Что ты на это скажешь?» «Отец!» — закричал Аякс, пытаясь вывернуться из хватки Минуции. «Не заткнись!» рявкнул и врезав ему по почке. «Римлянин!», «Римлянин — проорал Телемах. «Только тронь его еще и клянусь я!» «Ничего ты не сделаешь!» — перебил его Веспасиан. «Ничего, кроме того, что требую я. А я требую сдачи!» Последовала краткая пауза, а потом столь же краткий ответ. «Нет!» Именно этого префект и опасался. Сердце его сжалось при мысли о человеческих жизнях, которые придется принести в жертву упрямству пиратского вожака. Он поднял взгляд на стену. «Как знаешь, я вернусь на рассвете с твоим сыном, и ты еще один раз, последний, услышишь предложение сдаться. Даю тебе слово, если ты его примешь, и Аякс, и все твои люди останутся живы». Он уставил в сторону телемаха палец. «До рассвета!» Веспасиан повернулся и двинулся обратно, знаком велев Минуцию, увести пленника. «Обратно на трире его и держать под надзором!» «Есть, командир!» Минуция развернула Якса и толкнул вперед. Тот оглянулся, бросив на отца последний, отчаянный взгляд и весь маленький отряд зашагал обратно к римским позициям. Миновав караулы из бойцов корабельной пехоты, Веспасиан в сопровождении трибунов без промедления направился в командный шатер, где же в большинстве своем собрались на инструктаж уставшие после дневного боя командиры. Он не видел нужды задерживать их дольше, чем это было необходимо для обеспечения подготовки к завтрашнему штурму. Однако присутствие было обязательным для всех, кроме получивших серьезные ранения. К числу каковых принадлежал Виттелли. Как и надеялся Веспасиан, трибун, оказавшись в гуще схватки, Не уберегся от удара, хотя, к сожалению, пират не вполне оправдал надежды префекта. Удар пришелся по шлему, соскользнул и разрубил трибуну плечо, о чем тот не приминул во всех подробностях поведать Веспасиану вскоре после того, как командующий флотом сошел на берег. Плечо было обмотано окровавленными бинтами, и раненый еле держался на ногах, однако, увы, жизни его, похоже, ничто не угрожало. Веспасиан вошел в шатер, и все собравшиеся центурионы и три иерархи устало поднялись на ноги. Он проследовал к своему раскладному столу и сел за него. «Спасибо, уважаемые!» Префект помахал рукой, давая подчиненным знак, чтобы они садились, и с теплой улыбкой продолжил. «Прежде всего, спасибо за проделанную нынче днем работу. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы высшие власти в Риме узнали о проявленной вами доблести и воинском умении. Особо хочу выделить действия Центриона Макрона. Прекрасная работа!» он указал кивком на Макрона, который смущенно заерзал на скамье. — Но, увы, — продолжил Веспасиан, — дело еще не завершено. Телемах и некоторые из его приспешников живы. Эту недоработку я намерен устранить до конца завтрашнего дня. Кое-кто из командиров поежился, иные переглядывались и пожимали плечами. Веспасиан ожидал подобной реакции и вполне сочувствовал подчиненным. Они загнали пиратов в западню, откуда тем было некуда деться, и в обычных обстоятельствах можно было бы не спешить и не надрываться, а взять их измором. Штурм цитадели, каким бы успешным он ни был, неизбежно повлечет за собой совершенно неоправданные жертвы. Но что поделать, если императорский секретарь требует, чтобы свитки были доставлены ему как можно скорее и любой ценой? Им ведь этого не объяснишь? Прочистив горло... Он поднял глаза и, озирая собравшихся, продолжил. «С рассветом я предложу им сдаться. У нас есть предмет для торга – сын Телемаха. Однако можно предположить, что даже если сам Телемах и будет готов пожертвовать всем ради спасения сына, его подчиненные посмотрят на это иначе и дадут понять, что их такой выбор не устраивает. Поэтому мне представляется весьма вероятным, что штурма цитадели не избежать». Мы не можем позволить себе долгую осаду. Этим мы дали бы время на то, чтобы найти способ скрыться, а допустить, чтобы он ускользнул и избежал возмездия, ни в коем случае нельзя. Иначе получится, что все наши товарищи, павшие в последний месяц, погибли напрасно. Префект помедлил, и в это время со стороны крепости послышался глухой удар. Очередной выстрел метательной машины. Обстрел продлится всю ночь промолвил Веспасиан. «Я надеюсь, к рассвету в стенах появятся проломы. Обрушившись, они частично завалят ров, но нам, конечно, все равно придется использовать фашины и приставные лестницы. Не стану притворяться, будто штурм будет легким и безболезненным. Но дело должно быть сделано. Лучший способ сберечь жизни — это действовать быстро и напористо». Он улыбнулся. «Чтобы никто не насмехался, слыша, как я говорю нам, объявляю, что лично приму участие в первом же приступе, поведу отряд, задачей которого будет попытаться захватить Телемаха в плен. Так что я буду ждать этого момента с тем же нетерпением, что и вы». По рядам прокатился смех, и Веспусян воспользовался некоторой переменной настроения, чтобы закончить инструктаж. «Ну что ж», — промолвил он, поднимаясь, «письменные приказы все получат позже». Префект был готов распустить собравшихся, но тут... Полок в задней части шатра вдруг сдвинулся. Веспасиан обернулся к двум появившимся из темноты людям, и удивление на его лице спустя мгновение сменилось теплой улыбкой. «Прошу прощения, командир», — промолвил Центрион Катон. «Я что-нибудь пропустил?»